Речь не идет о факультетах, предметах и тому подобном. Речь идет о душе университетской организации, кодексе университетских прав и вольностей. Шувалов хорошо понимал смысл этих вольностей. Он последовательно стремился добиться для университета такой автономии и таких привилегий, которые позволяли ему жить внутренней свободной жизнью западноевропейских университетов. При этом Шувалов не забывал, В какой стране создается университет дивный заграничный цветок среди бюрократических дебрей русской жизни? Поэтому в основополагающих документах университета Шувалов стремился смягчить, завуалировать радикализм университетских вольностей, чтобы в условиях России не загубить все благое начинание на корню. Именно поэтому он спорил с Ломоносовым, который, по его словам, много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденского с несовместимыми вольностями. Чтобы не раздражать академиков и чиновников из Петербурга, шувалов добился организации университета именно в Москве. Без его влияния, без упорного проталкивания необходимых для образования университета бумаг через Сенат, благородная идея долго бы не стала реальностью. Но даже не это было главным в культурном подвиге Шувалова. Он стал основателем первого в России московского университета. Он был первым его куратором и практическим организатором, ибо все начиналось с пустого места. Точнее, с пустого здания, выделенного под университет. Не было ни профессуры, ни студентов, ни книг, ни посол, ничего. Создание университета началось с образования университетской гимназии, в поспешно готовили будущих студентов. Тем временем Шувалов занимался другими сторонами организации университета, его правовым статусом, бюджетом, типографией, программой образования. Годами куратор любовно подбирал книги для библиотеки, создавая тем самым бесценный и мощный интеллектуальный фундамент русской науки и культуры. Лишь упомянув заслугу Шувалова в организации системы гимназического образования, при нем возникли две первые гимназии в Москве и в Казани, сразу перейдем к другой его блестяще осуществленной грандиозной идее создания в Петербурге Академии Художеств. Эта идея волновала Шувалова, любителей и ценителей искусств, издавна. Он был убежден, что отсталость страны выражается и в отсутствии в ней творческой интеллигенции. В подготовленном Шуваловом и принятом Сенатом указе о создании Академии было сказано в частности и об экономическом эффекте отечественного художественного образования. Необходимо установить Академию художеств, которые плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славой здешней империи, но и великую пользу и казенным, и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного звания, получая великие деньги, а возвращаются к себе, не оставя по сие время ни одного русского, ни в каком художестве, который бы умел что делать. Просвещенный друг Шувалова Ломоносов к созданию Академии художеств отношения не имел, поэтому с советской историографии этого учреждения обстоит все благополучно. Историки весьма высоко оценивают, как они пишут, «Шуваловский период Академии художеств», «президентство Шувалова» 1757-1763 годы, то есть время, когда Шувалов был ее куратором, и отмечают огромные усилия Ивана Ивановича по становлению работы Академии. Особое внимание Шувалов уделял созданию регламента Академии. За основу были взяты регламенты Европейских Академий художеств. При этом Шувалов, проявляя мудрость призывал своих заместителей не спешить с утверждением регламента, обобщить работу Академии за несколько лет и уж затем принять такой регламент, который большую частью, самым опытом совершенный быть может. За короткий срок он наладил преподавание в Академии, пригласив из европейских стран высококлассных мастеров. У Шувалова было несомненное чутье на талантливых людей – Ни возраст, ни происхождение кандидатов при зачислении роли не играли, главное, чтобы это были талантливые люди. Выбрать из бедных, но способных молодых людей — таков был его принцип. В 1761 году он писал в дворцовую канцелярию о том, что находится при дворе ее императорского величества истопник Федот Иванов, сын Шубной, который своей работой в резьбе на кости перламутрия дает надежду, со временем может быть искусным в своем художестве мастер.